Глава 106. Энциклопедия. Сон. В глубине малайского леса существовало первобытное племя Синоев. Жизнь Синоев была организована вокруг снов, поэтому их называли сонным народом. Каждое утро, за завтраком, собираясь вокруг очага, они обсуждали только сны. Если Синою снилось, что он кому-то причинил вред, то, проснувшись, он должен был сделать пострадавшему подарок. Если ему приснилось, что его побил кто-то из присутствующих, тот должен был извиниться и сделать подарок, чтобы его простили. Детей Синою воспитывали не на реальностях жизни, а на сновидениях. Если ребенок видел во сне тигра и удрал от него, его заставляли увидеть эту кошку на следующую ночь, вступить с ней в поединок и убить ее. Старики обучали, как это сделать. Если у ребенка все же не получалось прикончить тигра, его упрекало все племя. Если Синою снился сон о сексуальных отношениях, надо было дойти до оргазма, а потом в реальности отблагодарить желанных любовницу или любовника подарком. Если снились поединки, надо было повергнуть противника, а потом в реальности потребовать у него подарок, чтобы отныне он стал другом. Самый желанный сон — это полет. Вся община поздравляла того, кто видел сон-полет. Для ребенка первый сон-полет был чем-то вроде крещения. Его одаривали подарками, потом объясняли, как во сне можно долететь до незнакомых стран и принести экзотические дары. Западные этнографы были очарованы синоями. Их общество не ведало ни жестокости, ни душевных болезней. Это было общество без стрессов и захватнических настроений. Работа у синоев сводилась к необходимому для выживания минимуму. Синои исчезли в 1970-х годах, когда часть леса, в котором они жили, отдали подраспашку. Однако их знания могут пригодиться всем нам. Во-первых, надо каждое утро записывать свои сны, давать им название, проставлять дату. Потом рассказывать свой сон окружающим за завтраком, как, например, это делали Синое. Можно пойти еще дальше, составить правила о нейронавтике, и таким образом, перед тем, как заснуть, заранее выбрать, что ты будешь делать во сне. Выращивать горы, менять цвет неба, посещать экзотические места, встречаться с любыми животными. В своих снах человек всемогущ. Главный аниронавтический тест состоит в том, чтобы взлететь. Планировать, раскинув руки, пикировать, входить в штопор, все что угодно. Аниронавтика требует вечного ученичества. Часы полета приносят уверенность и экспрессию. Детям требуется всего пять недель, чтобы научиться управлять своими снами. Взрослым же иногда требуются многие месяцы. Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2. Джейсон Брейгель подошел к Джонатану, стоявшему возле аналоя. Он заметил, что Джонатан читает отрывок, посвященный снам, и признался ему, что тоже видел во сне муравьев. Муравьи убили всех людей, а Уэллсцы, единственные из всего человечества, выжили. Еще они говорили о миссии Меркурий, о муравьях-мятежниках, о проблемах, вызванных политикой новой королевы Шлипуни. Джейсон Брейгель спросил, почему Николя до сих пор не участвует в их общих церемониях. Джонатан Уэллс ответил, что его сын не высказывал желания и что его решение должно исходить от него. Нельзя не советовать, ни тем более навязывать этот выбор. Но хотел было возразить Джейсон. «Наше знание не зараза, а мы не секта, нам никого не нужно обращать». «Николя будет принят в тот день, когда он сам того захочет. Инициация — это форма смерти, болезненная метаморфоза. Инициатива должна исходить от него, и никто не должен на него влиять, тем более я». Мужчины поняли друг друга, они, не торопясь, отправились спать. И им снилось, что они летают в геометрических формах, как будто в небе были подвешены цифры, и они проходили сквозь них. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь.